Глава 39. Зачаровали, называется. Девушка вошла из лавки и фыркнула. Вот тебе и бытовая магия, чуть сердце в пятки не ушло. Всё-таки домовые мне попались, явно с брачком. Таня выдохнула наконец. Посмотрела на небо. А солнце-то высокое уже. Это сколько же я тут гуляю, удивилась девушка. Пора бы и перекусить, кстати. Она решительно тряхнув косой, поправила шляпку и пошла дальше. Но ну вот не везло-то, они хоть тресни. Она дошла практически до самого конца улицы и так ни одной кафешки не встретила. Ещё несколько таверн разного уровня попалось на пути, и всё. А где же тут там и сидят, чай, кофе распивают? Таниному удивлению не было конца. Не в тавернах же. В тавернах она одиноких женщин не видела. Вот семьи попадались, да. Наконец, станет надоело осматривать городок. Собственно, он был миленький, но совсем обычный. В Прибалтике таких полно. И ноги, ноги устали. Туфельки, конечно, были довольно удобные, но куда им далёких, белых, танинных красовок? И девушка решила рискнуть. Она в тот день собралась и зашла в таверну, которая ей показалась посветлее и почище других. По крайней мере, в этой сидел над кружкой чем-то пенного только один мужчина и довольно приличного вида. Одетом был в косоворотку с ярким пояском и светлые домотканые штаны. За соседним столиком сидели две пары и уплетали за обе щеки что-то очень вкусно пахнущее из маленьких глиняных горшочков. Та не сглотнула и почувствовала, что она и вовсе не прочь отпидать местных яств. На кофе девушка уже не рассчитывала. Она выбрала столик у окна и присела, да поскорее скинула оказавшиеся раньше такими удобными туфельки. Вот где-то не оценила длинное платье. Голых пяток её сналивающихся мазолью никто не увидит. Девушка облегчённо вздохнула и огляделась по сторонам. Одна пара точица сорвалась от своей трапезы и с интересом на неё уставилась. Потом жена, женщина среднего возраста с пышными тёмными волосами и маленькой бородавкой на левой щеке, что-то щепнула мужу. Мужчина, натуральный атлет с бычьей шеей, одетый опять же в косоворотку, выслушал её и ещё раз посмотрел на Таню, а потом оба супруга опять уткнулись в свои горшочки с едой. О как прямо рублём подарили. Ну приглась Таня. Что это с ними? Ой, ты да моё ли дело. Мало ли у людей своих заморочек. И девушка огляделась ещё глазами официанта, или как их называют в тавернах-то, полговые, вот, вспомнила Таня. От стены, огороженной темной дубовой стойкой, бу буквально сорвался маленький кругленький мужичок и тотчас оказался у ее столика. «Лера Солара, рады, мы сильно рады!» – зачастил он. «Как же, как же, давно вас не видали, это значится!» Он опять метнулся к стойке и спорно водрузил перед ошарашенной таким приемом Тани под нос с маленьким горшочком обалденно пахнущего чего-то и большой кружкой пенного напитка. «От, уважаемая!» — с придыханием сказал мужичок, и глаза его заблестели. «Не побрезгуйте нашим угощением! Мы-то люди простые, но добро помним!» И он поклонился чуть ли не до земли. Таня даже подскочила. «И этот туда же! Хорошо хоть на колени не бухается!» Она перевела дух и уселась обратно на стул с высокой спинкой. «От, уважаемая!» Эм, благодарю, уважаемый, проговорила несколько растерянно. Надо брать себя в руки. Ну-ка, Таня, с милейе. Видишь, человек благодарит и явно чтит. И девушка благосклонно улыбнулась. Не откажусь, конечно. Мужчина заулыбался и хлопнул себя по лбу. Ложку-то, ложку забыл. Петко, ложку, госпожа Салария, неси скорее, крикнул он и из глубины заведения выскочил уже знакомый Тане Петко с ложкой наголо. Он подбежал к столику и степенно подал ложку Тане. Таня не сдержала улыбки. Петко выглядел таким нарядным и серьёзным. Спасибо, Петко. Она взяла ложку и открыла крышку, неплотно закрывающую горшочек. Зачерпнула её местное яствство и медленно поднесла ко рту. Хозяин заведения замер. Петко корректировался. Таня попробовала и брови её медленно поползли вверх, а улыбка стала ещё шире. В горшочке оказались ее любимые тушеные грибы с картошкой. «Вкуснота!» — притянула она с набитым ртом. Хозяин отмер и радостно кивнул. «Вот, помним, что любите, да? Кушайте на здоровье!» И поспешил на кухню. Тушеные в сметане грибы с картошкой Таня и правда любила. Горшочек опустил в мгновение ока. Таня взяла кружку с пенным напитком и незаметно понюхала. Пиво она терпеть не могла. Но к её глубокому удивлению и радости это оказалось вовсе не пиво. Судя по всему, это была разновидность кваса. Квас-то не тоже не очень дожало, вон другие напитки, похоже, тут не держали. Девушка сделала глоток. Напиток оказался немного терпким, освежающим и бодрым, и отдавал вовсе не хлебом и не дрожжами, а лесными ягодами. Брусникой, пожалуй. Скорее всего, это был морс. А вот морс Таня обожала с детских лет. Эх, хорошо бы сейчас пироженку, вдруг подумала девушка. Пироженки и правда хотелось. Да что же это такое-то? Только на диету села, а опять пирожные подавай, рассердилась Таня. Нет, никаких пирожных, тем более, что тут их и нету, с грустью подумала девушка. Очень у них тут странно. Ни кофе, ни пирожных, неужели во всем городе так? Скорее всего, Таня была права. Если уж на центральной улице она не встретила ничего подобного обычной кафешке, значит, так и есть. Ну что же, Таня посмотрела в окно, чисто вымытая и с тремя большими глиняными кружками на подоконнике. День был в самом разгаре. На улице прохожих почти не было. Неудивительно, жарко ведь. А Тане пора Она достала монетку из кармана и приглядечиво её осмотрела. Монетка была кругленькая, жёлтенькая, с цифрой 1 в середине. Хватит ли её, чтобы расплатиться? А попробуем. Таня незаметно натянула туфельки, туфельки налезли на распухшие ноги с трудом. Ну что делать, не идти же босиком? Тане приподнялась со стула. Хозяин, можучок тотчас нарисовался у столика, прямо как натуральный домовой, хмыкнула Таня. Слушаю, уважаемая, засиял улыбкой хозяин. Таня отчаянно, труся, протянула ему монетку. У хозяина даже руки опустились, и улыбка его померкла. "Что вы, госпожа, нам за радость угостить та вас?" с очевидной обидой в голосе сказал он. Неловкое положение, однако. Таня растерялась, но потом вдруг вспомнила своего начальника, который говорил: "Главное оружие менеджера улыбка в любой ситуации". И расплылась в улыбке. «Прекрасный обед, все мне очень понравилось», — хозяин воспрял духом. «Завсегда рада и вас видеть, госпожа Солара». Таня встала и поскорее удалилась, а то вдруг опять кинется, кланяется в ноги. Пара же, которая только что закончила свой обед, привстала из-за стола и улыбками провожала ее до дверей. «А известная личность-то здесь Солара выходит», — подумала Таня и поспешила назад, домой. Похоже, я толком ничего не узнала у домовых. Не поспешила ли вы идти в городок? Но ведь они не остановили же. Значит, всё правильно делаю. Девушка с облегчением вздохнула и тут со всего маху впечаталась животом в кого-то весьма плотного и кряжестого.